Перкинс из Лондона Известно, первое, личные характеристики, маленького роста, очень болезненный, слабый, сутулый, носит очки и, очевидно, близорук, жаловался на мозоль на пятке, говорит с акцентом кокни, производит впечатление застенчивого. Надо его найти. Второе. В 4.15 встретился на дороге с ГВ примерно полумили от коттеджа Поллока, То есть приблизительно в полутора милях от Отюга и трёх от Дарли. Сказал, что шёл пешком у... из Уилверкомба. Выяснить, видел ли его кто-нибудь на дороге. Обратить внимание на место, где ГВ встретила его, находится всего в 7 милях от Уилверкомба. Когда он вышел, где он ночевал в среду? Этим должно заняться полиция. Третье, услышав От ГВ от трупи он повернул назад и сопровождал её. Однако был полезен примерно как плащ при пулемётном обстреле. Разыскать его и узнать, чем он занимался. Четвёртый. Он с готовностью шёл до коттеджа Полока, однако был очень раздражён. Когда Гарет обратилась к Мартину: "Найти его, найти Мартина". Загадочный исчез, когда ГВ звонила в полицию, сел в машину у Веркомской станции и так пока и не обнаружен. Найти его, найти его, найти его чёрт дери. Уимс наклонил голову в сторону. Да действительно, каждый действующий лицо в этом деле кажется одно подозрительнее другого. Ну, кто там у нас ещё? Как, например, по поводу этой негодной брошенной Лейлы Гарланд или как насчёт его парня Антуана или нового приятеля Лейлы? Мы не можем много узнать о них, пока с ними не встретимся. Да, но или у Лейлы, или у этого парня, как там его, Да, Сота, мог быть мотив избавиться от Алексиса. Совершенно верно. Мы уже записали тех, кого надо проверить. Это всё? О, нет. Нет, сейчас мы переходим к моему личному самому ценному подозреваемому, этому зловещему мистеру Мартину. Хэвиленд Мартин. Известно. Личные характеристики. Высокие, плотные, черные волосы, темные очки, татуировка на правом запястье, одет в рубашку цвета хаки и широкополую мягкую шляпу. Что же надо сделать? Сосредоточь внимание на этой татуировке. Второе. Он приехал в Дарли во вторник шестнадцатого в шесть часов во взятом на прокат Моргане и приехал со стороны Хэсбурга. Это факт. Почему Морган? Третье. Несмотря на то, что никто в городке не был с ним знаком, он знал все о Хингс Лейн и мистере Гудрише. Выяснить, видел ли его еще кто-нибудь в Хэсбурге или где-нибудь еще, разговаривал ли кто-нибудь с ним. Четвертое. В четверг восемнадцатого примерно около часу дня его видели в «Трех перьях», где он принимал ланч. Очевидно, и это факт. Пятое. Он ушел из перьев не раньше 11, э, часу тридцати. Увы, это тоже факт. Шестое. С трех до четырех его видели у гаража мистер Пол Вистл и Том. Еще один факт, если они не отвратительные лгуны. Седьмое. Он взял автомобиль в лондонском гараже в предыдущую пятницу, сославшись на Кембриджский банк. Адрес не установлен. Кембриджский банк подтверждает, что у него там счет в течение пяти лет. Наблюдать за банком. Постараться каким-нибудь образом раздобыть сведения у управляющего банком. Восьмое. Определенно, что он в четверг не добирался до утюга по дороге. У него не было времени дойти пешком по берегу туда до двух часов. Аэропланы это несущественно. Если можете, разрушьте это алиби, Шерлок. Девятое. Внимательно осмотрев место его стоянки, мы обнаружили некоторое количество разнообразных предметов. Смотри коллекцию Имси. Жалоб на него не имеется, если не считать того фермера Ньюкомба, который сетел на пролом, сделанный в его изгороди. Пройтись пешком вдоль берега от утюга до Дарли. Сегодня после обеда приятная работенка для ГВ и ПУ. И это, по беноносным тоном проговорил Уимси, прибавляя в конце своего списка замысловатый рощерк, прелестно закругляет наше расследование. Да, нахмурила брови Гарри, в таком случае. А почему бы вам не рассмотреть вот это? Спросила она не очень уверенным тоном. Затем она... какое-то время быстро писала небрежным почерком Гарет Вейн. Надо сделать. Первое личные характеристики. Однажды пыталась убить своего любовника и чудом была оправдана. Второе могла познакомиться в Лондоне с полем Алексисом. Третье утверждает, что обнаружила Алексиса мёртвым с с 2 двух... 13-ти, но не может привести свидетельства, чтобы доказать, что не видела его живым. Четвёртое Затратила чрезмерное количество времени, добираясь до утюга из Лестон-Холл. Пятое. Потратила три часа, чтобы пройти 4,5 мили, чтобы уведомить о случившемся полицию. Шестое. Единственный свидетель, который находит бритву, определяет время смерти, а также единственный свидетель обстановки на утюге. Седьмое. Была немедленно заподозрена Перкинсом и, вероятно, до сих пор подозревается полицией. которая обыскала её комнату. Лицо у имси помрачнело. Боже, они это сделали? Да. Не смотрите так. Они не могут ничего делать, как следует, не так ли? Я кое-что скажу, Умпильти. Нет. Вы должны избавить меня от этого. Но это абсурд. Нет. Вы думаете, у меня нет мозгов? Вы думаете, я не понимаю, почему вы примчались сюда через 5 минут после этого известия? Конечно, это очень любезно с вашей стороны, и я должна благодарить вас, но вы думаете, мне это нравится? С потерявшим лицом Уимси поднялся и подошёл к окну. Наверное, вы подумали, что я вела себя слишком вызывающе, когда вы увидели, что я дала публикацию об этом деле. Да, я так и сделала. У особы подобной мне не было возможности вести себя иначе. Только обязательно нагло Что было бы лучше ждать, пока газеты вытянули бы для себя самые сочные кусочки из этого мусорного ящика. Вы думаете, это было бы лучше? Я не могла скрыть своего имени, поскольку я под ним живу. Если бы я скрыла его, возникло бы ещё одно подозрительное обстоятельство, не так ли? Однако не считаете ли вы, что намного приятнее узнать, что только покровительство лорда Уимси оградит меня от таких людей, как Умпилти? и предостережёт их от проявления ко мне открытой враждебности. Я боялся этого, проговорил Уимси. Тогда зачем вы приехали, чтобы вам не пришлось посылать за мной? О! Возникла напряжённая пауза, во время которой Уимси мучительно воскрешал в памяти сообщение, которое первоначально дошло к нему от целкама Харди из Мордин-пост. Харди, пенчушка и несправимый пересмешник, известил его по телефону. Послушайте, у имся эта ваша женщина Вейн впуталась в ещё одну сомнительную историю. Потом он вспомнил свой собственный ниистовый и вселяющий ужас набег на Флит-стрит и яростное запугивание кающегося и сентиментального Харди d тех пор, пока в сообщении Morning Post не задали должный тон комментариям прессы. Затем свое возвращение домой, чтобы обнаружить, что полиция Уилвер Комбо уже осаждает его, правда в очень вежливой и самой сдержанной манере, чтобы раздобыть сведения о последних передвижениях мисс Гарриет Вейн. И в конце концов свою уверенность, что лучший способ избежать скверной ситуации – это держаться вызывающе. Слова Гарриет, даже если это будет означать публичное проявление своих чувств, И уничтожил тонкую нить доверия, которая так осторожно и с таким трудом возникла между этой отчаянной, раздражённой, запуганной женщиной и им самим. Он не произнёс ни слова, но наблюдал, как рушится его счастье в яростных глазах горит. Между тем Гарет совершила действие, от которого сама ощутила, что было несправедливо, охваченная непомерной, необоснованной ненавистью. и воспользовалась случаем, чтобы унизить этого человека. Дело в том, что ещё 5 минут назад она была совершенно счастлива с ним, прежде чем не поставила его и себя в невыносимое положение. И она почему-то почувствовала, что ещё что-то прибавилось к списку его обид. Она взвесила всё и решила, что поступает с ним по-настоящему жестоко. По-моему, вы считаете И без всего этого рыцарского парада, что я и без того недостаточно унижена. Вы думаете, что можете восседать здесь весь день, как этот знаменитый король Кафитуа, легенда, который гласит, что он сторонился женщин, что он такой благородный, великодушный, в ожидании своего народа, который препадёт к вашим ногам? Конечно, все скажут: "Посмотрите, что он сделал для этой женщины. Разве это не прекрасно с его стороны?" Это неприятно для вас? Вы думаете, что если вы будете продолжать в том же духе достаточно долго, я расстрогаюсь, и мне придётся смягчиться. И так вы ошибаетесь. Это всё. Наверное, каждый мужчина считает, что стоит ему проявить своё превосходство над женщиной, и любая упадёт в его объятия. Так вот, это отвратительно. Благодарю вас, произнёс Уимси. Я могу быть всем, о чём вы говорите, покровительственным, вмешивающимся, самонадеянным, несносным и всем остальным. Однако дайте мне небольшой кредит и для ума. Вы думаете, что я не понимаю всего этого? Вы считаете, что любому мужчине, который относится к женщине так, как я отношусь к вам, приятно знать, что он должен прокладывать тебе дорогу к её сердцу под отвратительным бременем признательности? Чёрт возьми, да я отлично понимаю, что у меня было бы больше шансов, если бы я был, к примеру, глух, слеп, увечен, умирал бы от голода, пьянства или беспутства. так чтобы вы могли бы посмеяться надо мной будучи великодушной почему же вы полагаете что я отношусь к собственным самым искренним чувствам как к чему-то опереточному если бы это не спасло меня от горького унижения наблюдать как вы пытаетесь подсказать крайнее отвращение к ним вы что Не понимаете, что эта проклятая шутка судьбы лишает меня простого человеческого права серьёзно относиться к своим собственным страстям. Это что? Особое привилегия для любого мужчины доказывать? Не говорите так. Я бы не стал, если бы вы меня не вынудили. И вы должны быть справедливой, и вспомнить, что вы причиняете мне боль гораздо больше, чем возможно причиняю её вам я. Конечно, я ужасно неблагодарна. Чёрт. Каждый выносливости есть свой предел, и у имся достиг его. Благодарна, неблагодарна, боже мой, смогу ли я когда-нибудь избежать глупых разговоров об этих мерзких прилагательных? Я не нуждаюсь в одолжении. Мне не нужно сентиментальности. Я даже не требую любви. А я мог бы заставить вас дать мне что-нибудь в этом роде но я хочу обычной честности хотите ну это как раз то чего всегда хочу я и не думаю что это надо специально добывать послушайте горет я понимаю понимаю что вы не хотите давать или брать вы стараетесь быть тем кто жертвует и вдруг обнаружили что тот кто жертвует всегда бывает и дурачим и вы не хотите быть тем кто берёт Ибо это очень трудно. Ибо вы понимаете, что берущий всегда заканчивает тем, что ненавидит дающего. Вы никогда не захотите счастья, зависящего от другого человека. Совершенно правильно. Это самые верные слова, которые вы когда-либо говорили. Прекрасно. Я уважаю это. Только вы должны сыграть в эту игру. Не форсируйте эмоциональную ситуацию. Ведь в этом случае вы будете считать меня виновным во всём. Но я не хочу никаких эмоциональных ситуаций. Я хочу быть спокойной. О, однако вы не спокойная личность. Вы всегда попадаете в затруднительное положение. Почему бы не справиться с ним должным образом и после не насладиться этим? Радобно Алану Бреку, я хороший боец. И вы считаете, что я уверена в победе? Не связывайте мне руки. О, хорошо. Но всё это звучит настолько скучно и утомительно, проговорила Гарит и неожиданно разразилась слезами. Боже мой, вскочала сломлённой у нимси. Гарит, дорогая, ангел мой, упрямица моя, сварливая моя Гарит, не говорите так. Обезумев от жалости и волнения, он упал на колени. Называйте меня как хотите, только не скучайте. Ради бога, скажите, что вы не имели это в виду. Видит Бог, разве я бесконечно не надоедал вам 18 месяцев подряд? От такого содрогнулась бы любая здравомыслящая женщина. Я знаю, вы однажды сказали, что если кто-нибудь выйдет за меня замуж, то это ради того, чтобы выслушивать мою болтовню. Но надеюсь, такого рода штуки надоедает после непродолжительного времени. Я болтун, знаю, я болтун. Ну что же мне поделать с этим? Дурачок. О, это несправедливо. Вы всегда заставляете меня смеяться. Я не могу бороться, я так устала. Не буду молоть здор. Слава богу звонит телефон. К чёрту телефон. Но это, возможно, нечто важное. Она встала и подошла к аппарату, оставив Уимси, стоящим на коленях, выгляде живого и вычувствующего себя достаточно нелепо. Это вас? Кто-то снова хочет вас believe you? Ну и пусть его хочет. Кто-то откликнулся на это дело в Morning Post. Боже! Уимси пули пролетел через комнату и схватил трубку. Это вы Уильямси? Я знал, где достать вас. Это Салихерди. Да, тут один парень требует награду. Торопитесь. Он не хочет никому ничего рассказывать без вас. А я получил свой газетный материал, чтобы призадуматься. Я привёз этого парня в вашу гостиную. Кто он и откуда? Из Хихимптона, какого-то не не понял точно. Говорит, что его зовут Брайт. Брайт? Ей богу, я приеду прямо сейчас. Слышите? Дитя моё. И этот человек, Брайт, материализовался. Увидимся сегодня после обеда в 3:30. Он выбежал прочь, словно кот, который услышал крик: "Мясо, мясо". Ох, какая же я дура, пробормотала Гарет. Настоящая, отпеттая дура. Со средыни написала ни одной строчки. Она вытащила рукопись Тайная второручки, отвинтила колпачок со своего пера и погрузилась в ленивую мечтательность.